Глава 26 Метр Дотеля до пешил. Он определённо ожидал другого ответа. «Почему вы отказываетесь?» спросила Катя. «Там уютненько, красивенько. Я вас живенько обслужу». «Клиент обязан объяснять своё желание или нежелание пройти в помещение, куда его пригласили?» прищурилась Ксения. «Что вы, конечно, нет!» занервничал Леонид. н е б о в о заявила. «Тогда мы тут останемся. Правда, Вилка?» «Что не так со столовым прибором?» Напряглась официантка. «Пока их на столе нет», процедила сквозь зубы психолог. «Если вы рассчитываете странными вопросами сбить меня с толку, то ошиблись. Просто вы сказали «Вилка», начала оправдываться к а т я Я улыбнулась. «Это моё имя». «Вилка?» растерянно повторила девушка. «Вилка как вилка», «Нет, как ложка», — хмыкнула Ксения. «Вилка Ложкинова?» — окончательно запуталась девушка. «Господи, кто же вас, беднягу, так обозвал? И почему вы живете до сих пор с таким имечком? Его же поменять можно». Небова побарабанила пальцами по столу. «Уважаемый Леонид, в вашем заведении обслуживают только тех клиентов, чьи имена официантам понятны и привычны? Если сюда заглянет Суламифь, «Абдурахман? Евстратия? Их выгонят?» Шея управляющего дёрнулась. «Ну что вы, мы рады любому человеку!» Ксения повернулась к Екатерине. «Если начальник говорит правду, то вам следует перестать издеваться над Виолой». «Извините, пожалуйста», — смутилась девушка. «Я хотела помочь», — подумала, вдруг она не знает, что глупое имя можно... «Катерина!» оборвал подчинённую начальник. «Замолчи». «Я хотела как лучше», залепетала официантка. «Ещё раз простите, но плавленый сыр Виола в меню отсутствует. В приличном заведении, если посетитель заказал то, чего нет в меню, живо бегут в супермаркет и всё там покупают», пропела Ксения. «Итак, ваши косяки. Первое. Повар не француз. Все уже поняли, что он из Фиговска на болоте». «Нет, я приехал из Тамбова». На чистейшем русском языке возмутился «Парижанин». «Между прочим, я служил шефом в лучшем кафе на трассе, по которой в столицу едут. Ко мне за чебуреками аж из Мичуринска приезжали». «Второй!» — остановила мужика Ксения. «Извините, пожалуйста», — залепетала Катя. «Простите, но я не поняла, какое первое вы заказали». «Все направили взгляды на официантку», — повисла пауза. И в эту воистину драматическую минуту на мой телефон стали поступать сообщения. Дзинь, дзинь. «Я ничего пока не выбрала», сказала Ксения. Дзинь, дзинь. Я взяла свою трубку и начала читать СМС-ки. «Вы сказали первое», пустилась в объяснение Катя. «Но не назвали какое? Стали Ванючи хвостить». «Екатерина!» кашлянул Леонид. «Ой, Жанна! «Ваню зовут Жан... Э... Дю... Ди... д е в у л я й справилась с трудным словом девица-красавица. «Фамилия его, полагаю, Котлета?» — спросила Небова. «Таких фамилиев нет», — заморгала официантка. «Посмотрите в интернете, что такое д е в у л я й посоветовала Ксения. «Первое я не заказывала, второе тоже. Просто объясняю по пунктам. Второе. Катя вытащила из кармана блокнот и ручку. «Записываю». «Дзинь-дзинь!» — объявил мой телефон. «Виола!» — начала Небова. «Поняла. Сейчас купим», — пообещала официантка, и прежде чем Ксения успела среагировать, заорала так громко, что на столе зазвенели фужеры. «Серега, лети как на пожар в супермаркет! Нужен плавленый сыр!» Занавески в стене зашевелились, слегка раздвинулись, появилась голова с усами. «Чего?» «Плавленый сыр купи», — потребовала Катя. «Какой?» «Виолу». «Дзинь-дзинь», — нервничал мой сотовый. «Нафига?» — спросила головушка. «Второе», — повысила голос Ксения. «Виола — имя моей подруги, она сидит за столом». «Где?» — округлила глаза Катя. «Дзинь-дзинь», — не унимался сотовый. «Что, где?» не сообразила Небова. «Вас двое», — сказала официантка и показала на меня пальцем. «Она Вилка. Ну, и вы еще. А где Виола?» «Виолу называют Вилкой», уточнила моя спутница. а а протянула официантка. «Виола Вилка! Впервые такое имя слышу. А отчество как?» Небова на секунду задумалась. «Лимпопоновна». «Виола Вилка Лимпопадовна?» изумлённо повторила Катя. «Ну, вообще прямо!» «Охренеть, не встать!» отреагировала голова. «Деньги на сыр кто даст? Лёня?» «Иди на кухню!» велел метр до отель. «Магазин отменяется!» «Если хотите использовать сыр, который в холодной кладовке лежит, то я не знаю, откуда он взялся!» стал объяснять некто за драпировкой. «Продукт ы давно протух, там сверху плесень колосится». как петрушка у бабки на огороде. «Сгинь!» — велел Леонид. «Во народ!» — пробурчал п о д ч и н е н н ы й «То иди, то не ходи, то не выкидывай, сыр пригодится в макароны на трём. Никто не допрёт, что он сгнил, то н е д о в о л ь н ы что сыр помер. Невозможно работать». «Так что на второе?» — решила перевести беседу в д р у г о е русло Катя. «Дзинь-дзинь!» — издал айфон. «Дзинь-дзинь!» «Кто тебе постоянно пишет?» Не выдержала Ксения. «Странный человек. Видит же, что ответа нет. Зачем настаивать?» «Дома скандал разгорелся», — объяснила я. Холодильник, похоже, рассердился, что ему запретили покупать продукты, а заблокировали кредитку, которой он пользовался. Теперь Аполлинарий Лучезарович не разрешает стиральной машине использовать порошок, лишил ее возможности включать автоматическую загрузку моющего средства. а а в д у т е п а ф н о т и в н а Я перевела дух и объяснила. «Это имя стиралки», — возмутилась. «И понятно, почему. Аполлинарий просто обнаглел. Он не имеет права на такое поведение». Я ответила на сообщение, приказала Аполлинарию прекратить ссору, а он пояснил, что ему велели включить самый суровый режим экономии денег. Это предполагает стирку раз в месяц и не порошком с ароматом апельсинового шоколада, а с хозяйственным мылом. м б э передёрнулась Катя. Фу, ненавижу его. Выглядит гадко, воняет тошнотно. Я продолжала. По этой причине Авдотья п а ф н о т ь в н а возмутилась, сама вошла в чат и вежливо попросила меня отменить режим экономии. В наш разговор влезла плита Констанция Бурбоновна. Её холодильник отсёк от электричества, потому что готовить в условиях тотального сбережения денег можно только по субботам. Констанция в депрессии, рыдает. Без моего ответа остался только Епифан Армагеддонович, робот-пылесос. С ним переписываться бесполезно, он, простите за откровенность, идиот. Составил карту квартиры, но не способен избежать труднодоступных мест, поэтому постоянно терпит б е д с т в и е и строчит однотипные саги. «Застрял? Помогите! Честное слово, надоел!» Я замолчала. Присутствующие смотрели на меня во все глаза. Первая помнилась Катя. э э я пойду на кухню, проверю, что у них там на второе найдётся». «Я с тобой», — быстро сориентировался метрдотель. Они живо скрылись за занавеской, и Ксения засмеялась. «Гениально! Твой пассаж про переписку с холодильником, который чморит плиту и стиралку, да ещё и сообщение про робота-идиота. Восторг!» «Виолу-вилку, женщину-плавленный сырок, столовый прибор, парочка врунов, которые я пыталась навнушить, что здесь работает шеф-повар-француз, запомнят на всю жизнь. Так и и надо. Слушай, я не думала, что ты так быстро можешь сочинить замечательную историю. Теперь непременно куплю все книги Арины Виоловой». Ничего я не фантазировала. Смутилась я и положила перед Ксенией свой телефон. «Читай». Через несколько минут Небова по-детски удивилась. «Ой, ты правда общалась с холодильником?» Я кивнула. «Охренеть, не встать!» Прогудел из-за занавески мужской голос. Не успела я сесть в машину, как мне позвонил Филипп. «На всякий случай сообщаю, апартаменты в центре Федя сдаёт. Я говорил со съёмщиками. Однушка, похоже, не используется. Вот уже несколько лет там квитанции за свет нулевые. Раньше квартирой пользовались, но Лебедев ею владеет не так давно». «Спасибо», — ответила я. «Приехала к козленку».